цоканье копыт по мостовой, в стуке колес, проезжавших мимо экипажей, казалось, слышались те же слова «Я люблю его, я люблю его». Невозможно было поверить, что вопрос какой-то танцовщицы приведет Люсинду к пониманию того, что с ней происходило все это время. «Должно быть», — думала Люсинда, — «я полюбила его с первого взгляда» того дерзкого франта, в лихо заломленной шляпе кричавшего на них с натом из своего высокого фэйтона и прогонявшего их с занятого ими места в тот момент она решила что ненавидит его в темно зеленом пальто со множеством пелерин исключительно изысканном галстуке восседая в фэйтоне запряженном Парой великолепных лошадей он показался ей существом из другого мира. Как он смеет! — жаловалась она нату. И все же в глубине души она восхищалась его непреклонностью, позволяющей ему, невзирая на окружающих, добиваться всего, чего он хотел. Сейчас она могла сказать, что, предлагая выйти за него замуж вместо Эстер, она едва ли приносила себя в жертву. С одной стороны, ей было жаль отца, но в то же время она не переставала задавать себе вопрос, пошла ли бы она с той же готовностью на брак с кем-либо другим. Люсинде хотелось вновь увидеть того высокомерного незнакомца, еще раз заглянуть в его красивое разгневанное лицо. В тот момент она, конечно же, не понимала, что это любовь, и только сейчас она поняла, что с ней происходит. Ее любовь, — размышляла Люсинда, — не похожа на сентиментальную привязанность Эстер к этому вялому и бесхарактерному Колину. Ее любовь не была подобна дружескому общению между Джо и остальными членами семьи НАТО. Сердце подсказывало ей, что любовь — это буря, огонь, вихрь, который подхватит ее и принесет к радости и наслаждению, а может быть и к страху. В своих девичьих мечтах она всегда видела мужчину, и теперь она рядом с ним. Остановившись на секунду на углу Беркли-стрит, Люсинда прикрыла руками глаза. Трудно было поверить, что ее сердце отдано полностью и безвозвратно. И все же она знала, именно так и случилось. Теперь можно объяснить ее нетерпение, с которым она ждала возвращения лорда Мэридона из имения. Понятно, что придало ей сил вынести боль и муку, когда с нее, как со змеи, сдирали загорелую кожу. Почему она безропотно терпела многочасовые примерки у мадам Бертен, в то время как портнихи подгоняли по ней платье. Все это было сделано не ради успеха в обществе, не из страха выглядеть просто и непривлекательно. Причиной всему, как трудно было признать, было желание понравиться своему мужу. Она вспомнила выражение крайнего изумления, когда в экстравагантной женщине в парке он узнал свою жену и как в его взгляде проскользнуло что-то похожее на восхищение, когда она вошла в комнату в вечернем туалете и сообщила ему, что приглашена на обед в Кларенс-хаус. «Как же мне добиться его любви?» — спрашивала она себя. Слава Богу, он, по крайней мере, помнил о ее существовании. Нужно быть благодарной и за самую малость а сегодня ей к тому же удалось избавиться от одной из его любовниц. Сердце Люсинды забилось чаще при мысли, что она совершила ошибку, ведь ее столь рискованный шаг был вызван сильнейшим любопытством и настоятельной потребностью узнать, что представляет собой женщина, сумевшая вызвать интерес, а может даже завоевать сердце такого деятельного человека, как лорд Меридан. Обманув Хуаниту, вынудив ее отказаться от лорда Меридона, Люсинда не была уверена, что многого достигла. Главной опасностью оставалась леди Девера. Только она занимала все мысли лорда Меридона. Люсинда поняла это в день свадьбы. Лорд Меридон и леди Девера стояли рядом. Себастьян задержал взгляд на ее нежном, покрытом тонким румянцем лице. Люсинда почувствовала, что его приветствие было чуть-чуть более выразительным, чуть более утонченным, когда обращено оно было к леди де Веро. «Я ненавижу ее», — подумала Люсинда. Внезапная, неиспытанная ранее сильнейшая боль схватила сердце. И Люсинда едва смогла прошептать. «Но ведь тебя я люблю. Я люблю тебя!» Не успела она позвонить, как лакей распахнул перед ней дверь. Она вошла в зал и увидела, что ее дожидается секретарь лорда Мэридона. Это был тихий маленький человек средних лет, с пепельными волосами и одетый во все серое, настолько незаметный, что создавалось впечатление, полного отсутствия характера. Но Люсинда уже знала, что это впечатление обманчиво. С письмом в руке он направился к люсинди Приблизившись, он мягко произнес. «Очень сожалею, что вынужден беспокоить вашу светлость, но только что посыльный принес письмо. Я полагал, что вы пожелаете прочитать его немедленно». «Ну, конечно», — улыбнулась в ответ Люсинда. «Как вы поживаете, мистер Грейстоун?» «Как всегда, много дел?» «Очень много работы, ваша светлость. Будем надеяться, что это письмо не добавит вам хлопот», сказала Люсинда, вскрывая письмо. Одного взгляда на почерк было достаточно, чтобы ее сердце учащенно забилось. Она узнала бы этот твердый мужской почерк из тысячи, хотя видела его только дважды письме, полученном ее отцом, и в метрической книге в день свадьбы. Письмо было без обращения. Уезжая утром, я совершенно забыл, что сегодня в опере премьеры. В подобных случаях принято появляться в собственной ложе. Леди Девере любезно согласилась быть нашей гостьей, и вы окажете мне Огромную услугу, если пригласите еще человек семь на обед с тем, чтобы потом они сопровождали нас в Ковенд-Гарден. Надеюсь, я не причинил вам беспокойство, уведомив вас за столь короткий срок. Себастьян. Люсинда внимательно прочитала письмо и, взглянув на мистера Грейстоуна, улыбнулась. «Мне очень жаль, но вам предстоит срочная работа», — сказала она. «Его светлость желает устроить обед на десять персон, а потом мы поедем в оперу. Он уже пригласил одного гостя, даму». «Мистер Грейстоун», — подумала люсин Люсинда, — «великолепный секретарь». Он помнил, кто радушно принимал у себя Люсинду, кто не пожелает ехать в оперу, и с кем можно сейчас быстро связаться, чтобы получить немедленный ответ. Люсинда прошла в библиотеку и написала приглашение. А мистер Грейстоун, учитывавший все на свете, предложил ей написать еще два дополнительных приглашения на тот случай, если у кого-то сегодняшний вечер уже занят. «Я буду держать эти два приглашения при себе, чтобы не беспокоить вашу светлость, когда вернется посыльный». «Вы обо всем успеваете подумать», — сказала Люсинда. «Нам нужен еще мужчина. Надеюсь, полковник Холстед будет свободен». Полковник всегда отменяет все назначенные встречи, когда он нужен его светлости, просто сказал мистер Грейстоун. Да, конечно, согласилась Люсинда. Мне трудно представить, что бы мы без него делали. Надеюсь, ему нравится бывать в опере. Ирония судьбы. Она только что вернулась от Хуаниты. Разве Люсинда могла предположить, что так скоро ей удастся увидеть спектакль с ее участием? Интересно, почувствует ли Хуанита, что они находятся среди зрителей? Мистер Грейстоун ушел, и Люсинди захотелось взглянуть на себя в зеркало. Ей все еще трудно было привыкнуть к своему виду. Волосы завиты и зачесаны высоко наверх, сверкающие бриллианты в ушах. Неужели эта белоснежная кожа может принадлежать ей? — И все-таки я осталась прежней, — пробормотала она. — Я Люсинда, которую никто не любит и которая никому не нужна. Ей показалось, что позади себя в зеркале она видит леди Девера, ее глаза опушены темными ресницами, яркие губки слегка надуты. — Неужели Себастьян действительно любит тебя, — обратилась Люсинда к призраку. — А ты-то его любишь? Или ты, как Хуанита, намереваешься вытащить из него все, что можно? Какова бы была твоя любовь, если бы он был беден, если бы он не был персона Грата в Кларенс хаузе если бы ему не завидовал весь Лондон?» Люсинда глубоко вздохнула. «Интересно, что сказал бы лорд мэридан узнаю он о ее разговоре с Хуанитой Дарива? Танцовщица оказалась настолько глупой, что всему поверила. Но с леди де Вера придется действовать более тонко. Люсинда почувствовала себя маленькой и беспомощной. Как страшно ей было вступать в этот мир без всякой поддержки. Неужели это невозможно, завоевать любовь своего мужа? Она вспомнила совет красавчика Брамеля. Не будьте робкой, заставьте их замечать вас. Продолжая рассматривать себя в зеркало, которое висело над изящным, украшенным купидонами столиком времен Карла II, Люсинда вздернула подбородок. Обеспокоенный и несчастный вид сменился решительностью. Люсинда была полна жизни, глаза сверкали, как у воина перед битвой. Ведь Над так часто говорил ей. «Пока судья не досчитал до десяти...» Нельзя считать себя побежденной. — Я завоюю его любовь, — сказала Люсинда своему отражению и надела шляпку. Сегодня леди де Вера впервые после свадьбы появится у них в доме. Тогда они не встретились, а сегодня нельзя допустить, чтобы у леди де Вера возникла причина игнорировать хозяйку дома. Люсинда была уверена, что именно леди Девера напомнила лорду Мэридону о премьере в опере. Напомнила и предложила всем вместе отобедать. Лорд Девера, по всей видимости, будет сопровождать принца, а потом отправится на официальный прием, на который жен не приглашают. Как бы то ни было... Леди двера не случайно решила обедать с лордом Мериданом и его женой именно сегодня. Возможно, она хочет перед всем светом продемонстрировать свою власть над ним. А может быть, она надеялась, что ее появление рядом с Люсиндой выставит графиню мэридан в невыгодном свете. Твердой рукой Люсинда завязала ленты на шляпке и стремительно вышла из библиотеки. — Экипаж, пожалуйста, — приказала она стоявшему в зале слуге. — Он вас ждет у дверей, миледи. Люсинда вышла на улицу, и лошади быстро домчали ее до бон стрит Около магазина мадам Бертен, как всегда, было много экипажей, но Люсинда уверенно прошла через салон прямо в личную комнату мадаму. Пожилая женщина сидела за столом и рассматривала рисунки с фасонами и образцы тканей. Увидев Люсинду, она протянула ей навстречу руки, лицо ее при этом засветилось радостью. «Добрый день, дорогая! Я вас сегодня не ждала!» «Добрый день, мадам!» — сказала Люсинда и поцеловала старую морщинистую щеку. «Я в трудном положении, мадам!» Внезапно у Люсинды вырвался возглас неподдельного восхищения. На столе лежало прекраснейшее из платьев, которое она когда-либо видела. «Это для кого? Откуда оно?» — спросила она. Мадам подтянула к себе платье. «Его привезли вчера вечером», — ответила она, — и понизила голос, хотя в комнате кроме них никого не было. «Естественно, из Франции». Люсинди уже было известно, что мадам Бертен доставала тисненые бархаты, тончайшие газы, вышитую парчу и нежная, как паутинка, кружева. Такое могло производиться только во Франции, и, несмотря на войну, тонкий ручеек через Ла-Манш не прерывался. Малочисленная английская береговая охрана и таможня выбивались из сил, пытаясь пресечь поставки из Франции, но их всегда обводили вокруг пальцев. Наполеон, крайне нуждавшийся в золоте, которое давала такая торговля, поощрял контрабанду, поэтому понадобилась бы целая армия и весь британский флот, чтобы прекратить все это. Для контрабанды использовались рыбачьи лодки, поджидавшие французских сообщников на середине Ла-Манша, дипломатический багаж, существовали целые шайки контрабандистов и одиночные искатели приключений. Они нашли выгоду не только в снабжении тихих английских гаваней и речных пристаней, табаком и бренди из Франции, но и в контрабанде тканей, которые моментально расхватывали владелицы магазинов, заинтересованные в товаре высшего качества. Все ткани, из которых были сшиты платья Люсинды, пребывали из Франции в тюках или рулонах. Люсинда обычно рассматривала их и сама подбирала фасон. Однако это платье было уже сшито. И Люсинде казалось, что она в жизни не видела подобной красоты. Платье было под стать самой принцессе. Нет, феи из сказки. На тончайшем кружеве, которое просто не могло быть соткано человеческими руками, были разбросаны цветы с крошечными бриллиантиками, окруженными блестящими синими и красными камешками. Волшебство дополняли ленты, повторявшие цветовую гамму, которую украшали вырез и сходились под грудью. Платье звучало подобно симфонии цвета. Прекрасно! Действительно прекрасно! У Люсинды перехватило дыхание. К ее удивлению, мадам Бертен накрыла платье белой бумагой. Нет, — Нет-нет, не надо смотреть! — вскричала она. — Смотреть на него сделает вас несчастной. — Несчастной? — удивилась Люсинда. — Оно предназначено кому-то другому? — Как же мне рассказать вам, — причитала мадам Бертен, бедненькая моя. Это трагедия, у меня просто язык не поворачивается. — Но вы все равно должны рассказать, — мне попросила Люсинда. Мадам Бертен глубоко вздохнула. — Посылку принесли вчера вечером. — О, Боже, не спрашивайте, кто его купил во Франции, но доставить его сюда труда не составило. Люсинда улыбнулась. Ей было хорошо известно, как гордилась мадам Бертен своей возможностью использовать дипломатический багаж для доставки товаров. Это придавало ей сознание собственной значимости. «Платье принесли перед самым закрытием», — продолжала мадам. Я открываю коробку, смотрю и говорю себе, это для моей маленькой Люсинды. Но у меня так болела голова, я могла только смотреть. Тут входит мисс Варден. Я говорю ей, видите, это платье, хорошо пойдет, решено. А цена? Должно быть, говорю я, сто фунтов. «Сто фунтов?» — воскликнула Люсинда. Мадам Бертен кивнула. Я никому не рассказываю, даже вам, моя душенька, сколько я заплатила за него. «Но оно стоит этих денег», — согласилась Люсинда. «Ну, дальше. Мисс Варден помогает мне надеть платье, я ухожу домой. Ночь напролет я мечтаю, как очаровательны вы будете в этом платье, если, конечно, вам представится удобный случай нарядиться в него». Но такой случай как раз сегодня закричала Люсинда. Мы едем на премьеру в оперу, и с нами обедает леди Девера. У Люсинды не было секретов от мадам Бертен, знавшей, что лорд Мэридан расплачивается за платье леди Девера. Мадам Бертен была очень добра к Люсинде, появившейся у нее на следующий день после свадьбы. И Люсинда рассказала ей, что она подслушала в день своего приезда в Лондон. Возможно, мадам Бертен лучшей Люсинды представляла, насколько важно, чтобы лорд Мэридан заметил перемены в своей жене, чтобы вместо провинциальной неухоженной простушки он увидел в ней совершенно другую женщину. Тут мадам Бертен громко застонала. Пряча глаза от Люсинды, она продолжала. «Слушайте, сегодня утром я прихожу в магазин, я очень плохо спала, поэтому немного опоздала. Мисс Варден встречает меня с улыбкой. «Вы будете очень довольны, мадам», — говорит она. «Я продала платье. И не за сто фунтов, а за сто пять. Что вы на это скажете?» «Она продала его», — воскликнула Люсинда. «Она продала его» угрюмо повторила мадам Бертен. «Кому — Кому? — спросила Люсинда. Не успев договорить, она уже знала ответ. — Это невозможно. — Леди де Вера, — ответила мадам Бертен. — Но она не должна появиться в нем, — в ужасе вскричала Люсинда. — Мадам, вы не можете допустить, чтобы его надела леди де Вера. — Вам еще не все известно, — сказала мадам Бертен. Леди Девера приезжает, чтобы оставить другое платье для небольшой переделки. Думаю, она даже не собирается вылезать из экипажа, но мисс Варден, эта тупица, приглашает ее внутрь. Как только леди Девера видит платье, она вытаскивает из экипажа лорда Мэридона, чтобы он тоже взглянул. Губы Люсинды сжались. Она повернулась и подошла к окну. Невидящие глаза были устремлены на грязный задний двор магазина. «Они, должно быть, заехали по дороге в Рейнлав», — пробормотала она. «Лорд Мэриден соглашается преподнести леди де Вера это платье в подарок», — закончила мадам Бертен бесцветным голосом. Люсинда обернулась. «Оно не должно достаться ей. Поздно». «Она наденет его сегодня на премьеру», — ответила мадам Бертен. «Его будут подгонять по ней. Она слишком велика для этого платья». «Боже мой, она испортит его. Придется снять красные ленты и оставить только синие. Синие так просто, так безвкусно. Нельзя его портить только ради нее. Это, это варварство!» — воскликнула Люсинда. «Она сдернула с платья бумагу. Мой бог!» «Вы как раненая пташка», — судорога свела горло мадам Бертен. «Вы... вы так много значите для меня. Пусть лучше мне отрежут руку, чем я отдам платье этой стерве». Не будь Люсинда так расстроена, она посмеялась бы над тем, как мадам Бертен отзывается о леди де Вера. «Оно не должно принадлежать ей», — решительно заявила Люсинда. «Послушайте, мадам, у меня есть план». Если бы только вы согласились. Не ожидая ответа, Люсинда принялась рыскать между рулонами тканей, которые загромождали почти полкомнаты. Она отбросила в сторону несколько десятков рулонов, прежде чем нашла то, что искала. Это было кружево, отличное английское кружево, очень красивое, но оно ни в коей мере не могло сравниться с французским кружевом на платье. Люсинда положила его перед мадам Бертен и стала что-то быстро говорить. Не успела она произнести и пары слов, как мадам уже хлопнула в ладоши, вызывая к себе мисс Варден, которая стремительно вбежала в комнату. Ее красные глаза указывали на то, что она проплакала все утро. «В чем дело, мадам? Немедленно пришлите сюда всех швей, абсолютно всех!» мгновение Мисс Варден колебалась. «Они заняты. Делайте, что вам приказано», — перебила ее мадам. «И пошевеливайтесь. Все должны быть здесь. Закройщицы, манекенщицы. Все. Вы поняли?» «Да, мадам, конечно», — ответила мисс Варден, выбегая из комнаты, чтобы выполнить приказание.